Глава 33. Горе не соблюдает приличий. Семья Силаса Журдена жила в небольшом многоквартирном доме в Булоне. Мать юного убийцы встретила двух жандармов, закутанная в поношенный светло-сиреневый махровый халат. Это была миниатюрная сорокалетняя женщина. Грязные рыжие волосы стянуты в хвост, темные корни уже отросли, Под глазами обозначились черные круги. Глаза у нее были красные, как будто она не спала после трагедии. Прошло 10 дней. От следователей Людивина знала, что мадам Журден вела себя не слишком любезно по отношению к полиции. Но со второй матерью все обстояло еще хуже. Она была настолько потрясена, что вообще не могла говорить. По телефону Людивина объяснила Линде Журден, что разрабатывает другую версию о манипуляции и преступном сговоре. поэтому та сразу согласилась с ней встретиться. Для родителей самоубийство ребенка – страшное испытание, но если в последние минуты жизни он превращается в кровавого «убийцу», с этим невозможно смириться. Людивина знала, что если родителям, обезумевшим от горя, дать надежду на объяснение поступка сына и даже на его мнимое оправдание, она найдет в их лице лучших союзников, при условии, что сама она не ошибается». Линда Журден привела их с синьоном в гостиную, заваленную старыми газетами, и бельем для глажки, и подала теплый кофе. В комнате было накурено. Стены и полки комода украшали фотографии Силаса. Худой, болезненно бледный мальчик, вампир с золотистыми волосами до плеч, смотрел в объектив с фальшивой улыбкой и отсутствующим взглядом. Сказав несколько слов соболезнования, Людивина заставила себя перейти к делу. У вашего сына был широкий круг общения, много друзей. Кроме Пьера, вы хотите сказать? Пьер Галине был вторым убийцей из скоростного поезда. Да. Силас был одиночкой. Кроме музыки, книг и Пьера у него в жизни ничего не было. Людивина достала фотографию Кевина Бланше, сделанную после ареста. Вам знаком этот человек? Нет. «Вы никогда не видели его с вашим сыном?» «Никогда. Он выглядит... необычно. Я бы запомнила. Но Силас ни с кем не общался, кроме Пьера. Вы думаете, этот человек мог повлиять на моего сына?» Людивина понимала. Она затеяла сомнительную игру. Рассказывать слишком много не хотелось. Если не получится аккуратно изложить гипотезу о манипуляции, все это сегодня же вечером окажется в газетах. «Мы...» рассматриваем разные версии». «Кто он?» «Человек, связанный с торговцами оружием. Мы хотим понять, каким образом ваш сын и Пьер приобрели винтовки. Ваши коллеги уже задавали этот вопрос. Я не знаю. У Силаса не было больших денег. Мы не слишком богаты, видите ли. Иногда давали мелочь на карманные расходы. Периодически он подрабатывал на рынке по воскресеньям, но никогда не смог бы накопить столько, чтобы купить оружие». «А Пьер...» «Вряд ли. У него не было ни гроша. Силас всегда за него платил. Мать Пьера, вдова, похоронила мужа год назад. Если бы не дочь, она бы сейчас...» «Страшно подумать. А у нас был только Силас». Линда Журден подавила рыдание, прижав к рту кулак. Людивину охватило глубокое сочувствие к этой женщине, все потерявшей в один миг. И она погладила ее по спине, не решившись обнять. «Мадам Журден...» «Простите, что мы донимаем вас вопросами, но нам необходимо понять, какие отношения были у вашего сына с Пьером Галине», — поколебавшись, сказала Людевина. «Пьер занимал у него деньги?» Линда помедлила, стараясь успокоиться, и достала сигарету из мятой пачки, валявшейся на столике. «Пьер присосался к нему, как пиявка», — заговорила она, глубоко затягиваясь. «Это он заморочил Силасу голову, я уверена». До знакомства с ним Силас был хорошим мальчиком, может быть, слишком замкнутым, интровертом, но он бы и мухи не обидел. А Пьер был экстравертом? Людивина знала, что в преступных дуэтах всегда есть главный и ведомый. Они дополняют друг друга. Когда убийство совершается преднамеренно и добровольно, требуется решимость, которая легко может исчезнуть, если нет сильной мотивации, общей навязчивой идеи или мощного неконтролируемого импульса. Все это должно совпасть у обоих, что практически невозможно, либо один должен увлечь за собой другого. Видомый находит в соучастнике опору, наставника, надежного компаньона, за которым он готов следовать повсюду, и с которым готов совершать самые ужасные поступки. А доминирующего приполняет желание превзойти себя перед ведомым, достичь точки невозврата, Но помимо того, Людивина знала, что некоторые ведомые намеренно принимают на себя эту роль. Играют с напарником, изображая жертву, чтобы удобнее было манипулировать. Коварные перевертыши не менее опасны, чем властные тираны. Я бы не назвала его экстравертом, но вел он себя отвратительно, был хулиганом и последним хамом, даже здоровался со мной так, будто издевается. «Почему?» спросил Синьон, который до сих пор молчал, ухитрившись сделаться незаметным, вопреки своим огромным габаритам. «Потому что я пыталась отвадить его от селаса полтора года назад. Я чувствовала, что его влияние не на пользу моему сыну». Линда снова подавила рыдания и сделала две долгие затяжки, чтобы это скрыть. «То есть вы считали, что Пьер плохо на него влияет?» уточнила Людивина. «Да, очень плохо». Надо было тогда настоять на своем, добиться, чтобы они перестали видеться. Но у Пьера как раз умер отец. И что мне оставалось? Не могла же я запретить Силасу поддержать друга, если бы я только знала. «Вашего мужа нет дома?» Он уехал к брату. Брату и его жене сейчас тоже тяжело. Они в Селасе души не чаяли. Наш сын жил у них, когда ему было шесть лет. Мужа тогда отправили в командировку в Германию на восемь месяцев». Это было посреди учебного года. Мы не могли забрать Селаса с собой. Трудное было решение. «Я бы хотела показать вашему мужу эту фотографию. Оставьте ее мне, я у него спрошу. Но едва ли он знает об этом больше, чем я, потому что много работает и редко бывает дома. Лучше мы вернемся и сами покажем снимок. Чем занимается ваш муж? Работает в фирме, которая торгует деталями для электроники». Людивина помолчала, глядя, как мадам Журден делает очередную затяжку. «Можно нам взглянуть на комнату вашего сына?» Взгляд усталых глаз Линды будто бы ухватился за взгляд Людивины, словно это была единственная опора в ее опустевшей вселенной. Потом она встала и проводила жандармов к двери, обклеена стикерами, постерами музыкальных групп и броскими предупреждениями вроде «Моя комната, мои правила, кто не согласен, пусть валит нафиг». Толкнув створку, она пропустила Синьона и Людивину внутрь, а сама осталась стоять на пороге. Кровать была в полном беспорядке. На полу вперемешку валялись музыкальные журналы, компакт-диски и книги. Ящики шкафа были наполовину выдвинуты. Из некоторых торчала скомканная одежда, будто здесь пронесся ураган. На обоих висели афиши фильмов. «Властелин колец», «Паранормальное явление», «Джанго освобожденный», Заметив, что стол не до конца придвинут к стене, эта жерка стоит криво, и кровать тоже недавно передвигали, Людвина догадалась, что это все результат тщательного обыска. После этого никто не решился сюда войти, чтобы навести порядок. Ей вдруг сделалось стыдно за Фликов. Иногда трудно выполнять свою работу так, чтобы никого не обидеть. Выслеживать виновного, собирать информацию о жертве, стараясь не оскорбить при этом ее память. Фликов такому не обучают». «Ищите, что вам нужно», — сказала Линда. «Как видите, ваши предшественники не церемонились». Людивина сомневалась, что найдет здесь что-то полезное. Коллеги потрудились на славу. Однако ей было интересно взглянуть на мир Силаса, чтобы понять, что толкнуло его на преступление. Глядя под ноги, она осторожно пробралась в середину комнаты и склонилась над развалившейся стопкой книг. «Там были два первых романа о Гарри Поттере». Интересно, он забросил сагу или дочитал до конца? Еще нашлись воспоминания Раймана Доминика и Златана Ибрагимовича. Значит, футбольный фанат. Следующая книга привлекла ее особое внимание. Над пропастью воржи Селлинджера. Страницы измяты. Людвина подняла томик и перелистала. «Это его любимая книга», — сказала с порога Линда Журден, стоявшая рядом с Синьоном. «История о трудном взрослении, лишенный иллюзий взгляд на отрочество. Роман, подходящий для его возраста», — подумала Людивина. «Значит, Силас любил читать. Под небольшим телевизором валялись DVD-диски, рядом стояла PlayStation. Но дисков с играми почему-то не было, только фильмы, в основном боевики и несколько комедий. Я вижу игровую приставку. А игру у него не было?» — спросила Людивина. Ваши коллеги все забрали, у него были спортивные игры и пара стрелялок». Ну вот, опять пойдут разговоры о том, что жестокие видеоигры — корень всех зол. На самом деле, в худшем случае это лишь симптом. Ни одна игра, ни один фильм, ни одна книга не способны разрушить человеческую психику и деформировать ее настолько, чтобы вызвать душевное расстройство или серьезные отклонения. Людивина терпеть не могла болтовню некомпетентных людей на эту тему. Они хотят успокоить себя и снять ответственность с общества. Людивина огляделась. В комнате не было ни намека на злобу, на ту ярость, без которой ее обитатель не смог бы открыть огонь по десяткам пассажиров. Неодолимое желание сеять смерть и ужас не проявилось здесь, в его убежище, где он, тем не менее, вынашивал свои чудовищные планы — Неужели Пьер так сильно влиял на Силаса, что внушил ему свои извращенные фантазии о смерти? Если так, то Силас был внушаемым, слабой личностью, которую легко манипулировать, болезненно чувствительным юношей, который искал ориентиры, примеры для подражания или просто хотел, чтобы его направили на путь спасения. Был ли он настолько уязвим? — Ваш сын совершал попытки самоубийства, мадам Журден. Захваченная своими умозаключениями, Людивина позабыла о деликатности, но сразу опомнилась и начала было извиняться под сердитым взглядом Синьона. Но Линда, слишком занятая своим горем, чтобы обращать внимание на мелочи, ответила. «Нет. Ну, насколько я знаю. Но в прошлом году муж увидел свежие шрамы у него на предплечьях, десятки порезов, сделанных ножом. Муж отругал его тогда. Мы не поняли, что это был крик о помощи». Она поднесла руку с сигаретой к дрожащему подбородку и затянулась разрушительным ядом. Дым, заполнив легкие, привел ее в чувство, словно кроме табака ничто уже не могло поддерживать видимость жизни в этом изнуренном, лишенном последних сил, теле. «Вы знаете, о чем они говорили с Пьером? Они ведь встречались здесь, в этой комнате?» «Нет, большую часть времени они проводили на улице». Силас часто упоминал о друге, «Рассказывал что-нибудь о Пьере?» «Нет, Силас знал, что Пьер мне не нравится. Упрекал меня за это. Но тут он был несправедлив, ведь я возила его к Пьеру в больницу». «Пьер получил травму?» «В каком-то смысле. После похорон отца у него случился нервный срыв». Последние два слова Линда произнесла как-то неохотно, будто в этом было что-то постыдное. И Людивина перестала удивляться, что Силас не рассказывал родителям о своих психологических проблемах. Однако она сразу отругала себя за то, что судит людей, о которых ничего не знает. Эта женщина потеряла самое дорогое на свете. Она была опустошена, разбита горем и едва держалась на ногах. Ее существование в один миг обернулось настоящим кошмаром, из которого нет выхода. Она оказалась на безжалостных американских горках, которые никогда не остановятся». Линда, между тем, продолжала говорить, словно не замечая ничего вокруг. «Пьера положили в специализированную клинику на севере». «То есть в психиатрическую больницу?» «Да, но формально это называется дом отдыха». «Вы сказали, на севере? Где-то в районе Лилля?» Людивину при мысли о свежевателе кольнуло предчувствие верного следа. «Нет, к счастью, не настолько далеко». То ли в Уазе, то ли в Вальт Уазе, уже не помню. В общем, между Иль-Аданом и Шантии, где-то в тех краях. Клиника святого Мартина Тертерского. Я полгода возила туда Силаса на машине, один-два раза в неделю, чтобы он мог повидаться со своим дружком. Если бы я только знала, чем это все кончится... Очередная спасительная затяжка. Людивина заметила, что у Синьона поникли плечи. Видимо, он тоже возлагал надежды на Лиль. «В клинике вы слышали их разговоры?» — спросила она. «Нет, они запирались в палате или выходили в парк, а я сидела в приемной, читала журналы. Вы не заметили изменений в поведении сына за последние месяцы? Примерно полгода назад он действительно изменился, стал более замкнутым, почти не разговаривал с нами. Он был верующим?» «Я не знаю». «Упоминал Бога или дьявола?» «Нет». Людевина, окинув напоследок комнату взглядом, вышла в коридор. «Вам надо было идти не ко мне, а к матери Пьера», — сказала Линда. «Вот с кем стоило бы поговорить». «Почему?» — спросил Синьон. «Потому что во всем виноват ее сын. Это он заморочил голову моему Силасу. Он втянул его во все это». В голосе несчастной женщины не было злобы. Горе настолько опустошило ее, что она не испытывала никаких эмоций. Человечество издавна верило в безграничные возможности алхимии, искало способ превращать свинец в золото. Но истинная алхимия этого мира куда более жестока. Любовь превращается в неизбывное страдание, когда смерть пропускает ее сквозь свой зловещий перегонный куб. А в сухом остатке мы получаем небытие, как память о существовании любви». «Вы не думаете, что Пьер мог сам попасть под чье-то влияние?» — спросила Людивина. Вопрос заставил Линду надолго задуматься. «Хотелось бы в это верить, но я сомневаюсь», — наконец произнесла она. «Гадкий был мальчишка, вот и все». Через несколько минут, шагая рядом с Людивиной к машине, Синьон вздохнул. «Прости, что я молчал. Просто не знал, что сказать. Мне правда было неловко». «Мне кажется, не надо вот так являться к этим людям. Ну правда, Лулу, чего мы тут добились?» «Ничего. У меня не хватит духу съездить еще и к матери второго пацана». «А мы к ней не поедем». Синьон остановился посреди тротуара. «Хватит говорить загадками. Куда ты еще собралась?» «Все наши преступники лечились в психиатрических больницах, Синьон». «И это логично. Если какой-нибудь отморозок начинает палить вокруг себя почем зря, наверняка он где-то лечился. Это даже успокаивает, дает надежду, что не каждый может в один миг устроить массовое убийство. У всех наших отморозков непростая биография, патология развивалась по нарастающей. И да, у всех на счету несколько психушек, как у матерых уголовников несколько отсидок. Простая логика, но ничего нам не дает. Я сказала себе то же самое». Но дело в том, что большинство наших убийц сменили несколько заведений. Государственные больницы, частные клиники, дома отдыха. И что? Мы уже искали совпадения, но ничего не нашли. Потому что у нас не было доступа к историям болезни из-за врачебной тайны. У нас только названия стационаров, которые выявило следствие. Полного списка нет. Ну и? К чему ты клонишь? «Маргарита Мерсье сказала, что ее брат побывал в разных больницах, перечислила штук пять, в том числе клинику в окрестностях Шантии. Тебе это ничего не напоминает?» «Линда возила сына к Пьеру, который лежал в клинике святого Мартина Тертерского. Вряд ли в окрестностях Шантии сразу две психушки. Возможно, период госпитализации тоже совпадает. Людовик Мерсье мог встретить своего дьявола именно там». А Линда Журден говорит, что ее сын еще больше замкнулся, когда Пьер вышел из клиники полгода назад. Синьон сощурился, поняв смысл этого открытия. «У нас есть версия о том, что ГФЛ снабжал психов оружием», — добавила Людивина. «Может, клиника рядом с Шантии — тот самый общий знаменатель, которого нам не хватало?» У Синьона на лбу выступила испарина. «Черт побери, Лулу! Если это правда...» «Представляешь, что будет, если преступления действительно связаны?» «Погоди. Мы не можем прямо сейчас ломануться в шантии. Дело слишком серьезное». «Мы просто нанесем визит вежливости. Хочу проверить, есть ли у них в списках пациентов имена Людовика Мерсье и ГФЛ, а если нет, торжественно обещаю отречься от своей теории заговора». Людивина дернула за ручку, но дверца оказалась заперта. Ключи были у Сеньона. «Хотя я уже и так знаю, что мы там найдем», — добавила она, пока здоровяк открывал машину.